Тишков юрзал под диваном в своей чайке. Да чего все же неудобное сиденье! Когда, наконец, на Азалка переделают его волгу? Ну, это так себя успокаивал. Неспокойно было. Три раза, ха, извёлся весь. Громыка, Редиская такая, ничего вразумительного не сказал. Атормиронович, подъезжайте ко мне сейчас на Смоленскую площадь.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 Непонятно только, почему рога носят. Там об измене жены как-то вскользь. Громыко взял из пачки газет верхнюю и положил перед собой. На правой странице была Харя Мика Джагера с остатками помидора в патлах. Этот способ привлечь читателей. Вот как получилось у вас. Вся Европа возбудилась. Федядин сказал: "Наш ответ Толкину. Английским не владеете. Толкина не читали." О, папа, -па. а ведь в СССР еще не публиковалась. Петр слышал, что есть слабенький перевод для детей, но его не публиковали. Ходит в самые издателя. Слышал, что хороший писатель, но не читал. Андрей Андреевич, не взяли ближе к делу? Прервала беседу литераторов Фурцева. Конечно, Екатерина Алексеевна. Петр Иванович, прочтите нам заголовки газет.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 Говорит, что у него с вами контракт. Он предлагает устроить тур крыльев родины по всем Соединенным Штатам. Сорок концертов. Громокисел. Предлагал два с половиной миллиона долларов.、П、Предлагал? Уловил поддержки шков. А вы сколько хотите получить? Напряглась Фурцева. Сорок концертов – это два месяца. Три с половиной – это как минимум. Хорошо. Я такую сумму и озвучил.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 Вот и с мсти славым Леопольдовичем ездил. Петр представил себе, как выглядел после концерта смешливый толстичок. Не справится, Петр Миронович. Екатерина Алексеевна, я хорошо знаю Петра Михайловича. Олегло от милейшего человека былагур. Да и к его организаторским способностям у меня претензий не было. Но это другой уровень, и это не очень-то любящее русских Америка. Нужно срочно отправлять туда другого человека. Ростропович замотал головой.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 Но встретившись со злыми глазами Петра, сунул назад. Подождите, ведь там есть Андрей Олдем. Это Андрюху избила толпа. В газетах нет имени. А разве можно такое доверить англичанину? Врагу. Вставил первую фразу Ицвигун. Ну, назовите фамилию! Рыкнула на него Екатерина Великая. Ох, Петр Миронович, Петр Миронович, но、ну、не можешь ты ничего просто сделать. Обязательно тебе план надо в два раза переп выполнить. Просто ведь все было: прилетели, спели пять песен и улетели. А теперь Владимир Ефимович, Семен Кузмич, вы хоть пригляд там за нашими можете обеспечить? Двадцать. Манголоиды – это любители шашлыков. Что-то мне на природу захотелось. Подышать свежим коньяком и шашлыком. Четырнадцатое августа был день физкультурника. Штейли решил провести его на природе. Да что там на природе? На природе? На даче у Фериделкина. А еще собирался совместить приятное с полезным. Нужно ему было участие кого-нибудь на его стране в одном мероприятии. И у этого кого-то должна быть большая дубинка. Это не то, о чем вы подумали.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 и решеточка, которую можно и горизонтально закрепить, и под небольшим углом на тот случай, если коптить предполагалось что-то крупное, целую курицу, например. Перебравшись в переделкина, Петр себе такую у министра автомобильного заказал. И дня не прошло, привезли. Вспоминая свою коптильню, Штельг грустно усмехнулся. Там сварено аргоном и все зачищено и зализано.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 Тоже не бройлеры, но и не жителя Свенсома. Двух средних щук добыл ее муж, человек загадка, старичок загадка. Пётр ни разу его голоса не слышал. Несколько раз менял у него зеленые бумажки на рыбу. Не, не доллары, троеки. Помнет протянутую бумажку пенсионер, посмотрит на просвет и, наступившись, уйдет. Ни здрасте, ни до свидания. Не даже обвинение в фальшивомонетчестве, так и в этот раз стабильность. Цвегун привез жену и дочь Виолетту, студентку медика. Рассо посидели, и курочек копченых приготовили, и рыбок, и конечку у бутылочку, и купленную у той же бабы Тоси наливочку вишневую. Комаров уже нет почти, один мимо пролетит, со спогу пискнет.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 «Интересные там у вас дела творятся. И чё ж ты хочешь? Автобусы вернуть?» «Автобусы заработаем. Заработают. Бассейн хочу». «Чего?» «Чтобы в Красно-Туринске построили в следующем году хороший бассейн, крытый». «За два автобуса! Ха-ха-ха!» «Заржал Толстячок. За наглость. Что мне надо от тебя? Я звоню Николаеву Константину Кузьмичу. Чуть наезжаю на него.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 Что записнито? Не за каждую песню дают ордена. Тёмный вот тут отстали от жизни. Ну, это кто ещё тёмный? Почти месяц пребывания в тропиках физиономию Владимира Семёновича превратили в угольёк. И ему теперь в орапе Петра можно и без грима сниматься. Вот певец-то Володя замечательный, поэт вообще великий, а рассказчик хреновый.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 Так и еще повод есть. Мы с жанатой Баске по жениться решили. С Баске? Дочерью члена полет бюро КПК, негритянкой ростом под два метра Штэллер жал внутри. Еще обидится? Ничего и не два. Ну повыше чуток. А папа знает? Чуток на голову знает. А как же Татьяна Иваненка, Людмила Абрамова? Ух, не хорошо на душе. Разведусь с Людмилой. Завтра на развод подам. А Татьяна что? Увлечения? Ну, ты сам себе хозяин. Может, не крестьянка и лучше Марина Влади. Там ее сынок Игорек вроде и подсадит Высоцкого на наркотики. Теперь уже могут и не встретиться. А ты московский международный кинофестиваль, который открылся 5 июля 1967 года в Москве.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 Выписывай командировку в свой Краснотуринск. Здорово. Интермедсу пять. В Киеве напротив общественного туалета стоят два бандеровца и беседуют. А что то за литера?、М? Там мускали какуют. А литера ж? Там жиды какуют. Чё? А мы ты будемо? Наша Украина. Да хочему там и серемо. Проходите, Зимян. Брежнев поднялся навстречу гостю, взял под локоть, повел к дум креслам у журнального столика. Слышал, приболел, Леонид Ильич. Цветун грустно плюхнулся в маленькое для его комплекции кресло, еле протиснулся между ручками. Меру, дам, на охоте ногу подвернул. Пошло уже. Но генерал видел, что еще прихрамывает Ильич. Принес письмо, Леонид Ильич. Это копия. С оригиналом работают эксперты.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 Генерал, может это быть и в самом деле сын Сталина Яков? Бреяжнев достал пластмассовую зажигалку Бик неделю назад с вегуном и подаренную и зажег сигарету. Окрутил зажигалку. Красивая. Где взял? Инопланетянин наш подарил десяток. Ему его миллионер привез ящик целый, сам видел. Так что Яков. Ляни ты лечь. Аналитики уверяют, что текст составлял русский человек. А ты думаешь, яков грузин? Он пойди на грузинском и разговаривать с ним мог. Не аргумент это. Ну потом. Есть намётки по кукурузнику. Цвигун подобрался. История темная. Нет, Брежнев не замешан. Но кое-кто из персонажей ведь вполне себе жив и у руля.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 Пойдут довескам, да и на ряд деятелей будет информация интересная. Можно в узде держать, а можно и предушить этими вожжами. Грубый ты человек, Семен. Хорошо. Хрущева незаметно изъять, применить эту вашу сыоворотку правды и вы спросить про то, что этот Яков написал. Правда ли, что Сталина отравили? И там и на самом деле в декабре 1954 года Сталин затеял глобальную реформу политбюро, введя в его состав сразу шестнадцать новых членов. Это революционное кадровое изменение явно было направлено против старых соратников. Могли Берия с Крученовым и Маленковым подсуетиться? Берия тогда вообще на власти висел?